127. Март 1. Будущее есть великий магнит. В нем можно создавать любой фокус притяжения, чтобы двигаться к нему в настоящем. Чем отчетливее, яснее, определеннее и закончен этот фокус, чем более совершенно он оформлен, чем больше вложено в него сердце, тем мощнее магнитные силы его притягивающие сознание в орбиту его воздействия. Жить в будущем значит жить притяжением этого фокуса. Фокус творится воображением. Воображение ограничено мыслью, а мысль ничем. В беспредельности будущего творческое воображение духа может создавать любые формы, и если они находятся в гармонии с эволюцией сущего, они достижимы. Например, может ли человек летать? Может. На высших планетах летают. Следовательно, будут летать и на Земле. И будут летать, пользуясь чудесным аппаратом человеческого микрокосма. Будут и видеть, и слышать на расстоянии. Многое будут. Нужно лишь знать направление эволюции и психомеханику осуществления устремлений. Вся механическая и техническая культура, вернее, прогресс человечества, Это лишь несовершенные попытки достичь того, что человек когда-то в будущем достигнет без единого внешнего аппарата, ибо изумительнейшая и совершенная аппаратура заключена в нем самом. Но это положение требует осознания и понимания того, к чему устремиться и как. Мы утверждаем, что все допустимо, и ключ в руках человека.